Глава 17. Сильная блокировка. Когда мы прибыли в отель, помощи деду не понадобилось. Под конец поездки он уже был полон сил, лицо вернуло нормальный цвет. Я не стал оскорблять его попыткой подставить плечо. Мы отбываем обратно в Петербург сегодня начным поездом, сказал дед. А ты когда возвращаешься домой? Мы вышли из автомобиля и остановились у дверей отеля, предупредительно распахнутых швейцаром. Я пожал плечами. Возможно, завтра, не уверен. Есть ещё кое-какие дела здесь, в Париже. Дед грустно кивнул. Что ж, не торопись. Дела нужно решать. Это основа всего. Дела нужно решать. Будет сделано, кивнул я. Береги себя. Мне. Привет. Мы обнялись. Я вернулся в машину и откинулся на спинку кресла. Мне казалось, что он может меня убить. Провожая деда взглядом, пробормотала Кристина. И при этом у него даже не потемнело бы жемчужина. Твой дедушка просто сделал бы это в интересах рода и человечества, как ему казалось. Ну, недавно дедуля меня самого чуть не убил. Вспомнил я нашу милую беседу у Барятина, когда сообщил, что Вова теперь Дворянин и готов взять при бракосочетании фамилию невесты. Так что не принимай на свой счёт. На самом деле он добрейшей души человек, просто старой закалки. Ему нужно противостоять, иначе он тебя уважать не будет. Григорий Михайлович, великий человек, с чувством заметил Триал, выруливая на дорогу. Не сомневаюсь, усмехнулся я. Так что там по нашему делу? Куда мы едем? Мы едем допрашивать Златослава Мсье Борятинский. Поймали? хором воскликнули мы с Крестеной. Треаль самодовольно кивнул. Я ведь говорил, что мы тут не даром едим свой хлеб. После той записки, удачной на игре, которую Лакантея столь самонадейно оставил, мои люди были насторожены постоянно. В каждую минуту игры была мысль, что Златослов будет принимать непосредственное участие в вашем хмм устранении, мсье Борятинский. И мы решили проработать эту гипотезу тщательно. Видите ли, в катакомбах с давних пор сохранились широчайшие магические каналы. Если умеючи, то, в общем, можно сделать многого. Но надо знать, откуда подключаться и каким образом Ваш уважаемый дедушка к счастью знал, но я думаю, что и без его помощи мы не дали бы вам погибнуть, потому что Лаканте осуществлял это безобразие, так сказать, посредством Златослава. Сам он всё это время находился, полагаю, где-то далеко, вероятнее всего, в Петербурге. А парнишку мы обнаружили вовремя. Он был сильно истощён. Надо заметить, Лаканте вычерпал его силы под чистою. Так что взять этого мерзавца труда не составило. Ну, хоть какие-то хорошие новости, выдохнул я. Не думал, что меня сегодня что-то сможет порадовать. И где он теперь? Ох, недалеко, загадочно улыбнулся Триал. Гораздо ближе, чем вы думаете. Мы выехали за город и остановились съехав с трассы, вышли из машины. Так, и что дальше? недоуменно спросил я. Вертолёт Вход в подземелье, секретная невидимая магическая тюрьма? Всё будет несколько проще, заверил меня Триаль и открыл багажник. Там, со связанными ногами и скованными за спиной руками, лежал человек с мешком на голове. То есть вы с этим выродком в багажнике спокойно катались по городу, подвезли моего деда до отеля, а по дороге непринуждённо болтали с ним о современных нравах. Задумчиво произнёс я: Эм, озадачилс отреаль. Я сделал что-то не так, Мсье Борятинский? Нет, покачал я головой. Наоборот. Мне, кажется, начинает нравиться французский стиль работы. Ну что же, приступим. Мы с триалем выволокли Златослава из багажника, захлопнули крышку. Предлагаю отойти вон к тому холму и расстелить плед. Все, кто проезжает мимо будут думать, что у нас пикник, сказал Триал. Одобряю, кивнул я. А у вас и плет есть? Разумеется. У меня есть даже скатерть, зонтик от солнца и корзина для пикника. Я ведь не первый год на этой службе МС я Борятинский. Место, выбранное Триаллем, подошло идеально. В случае чего до машины можно было добежать за несколько секунд, и в глаза мы не бросались. Кристина безмолвно расстелила на траве извлечённый из багажника пред и села на него. Судя по её выражению лица, она и впрям приехала на пикник. "Вена, мадемуазель", заботливо воткнув в землю рядом с пледом огромный зонт, осмелился Треаль, которого, видимо, посетили те же мысли. "Благодарю, не стоит. Я на работе", сухо откликнулась Кристина. "Мы во Франции считаем, что нет такой жизненной ситуации, который помешал бы глоток хорошего вина. А бутылка этого хорошего вина тоже болтается у вас в багажнике, Кристинов вскинула брови. Э, как давно в багажнике? изумился Триаль. Болтается? Боже упаси, молодой д'мозель, грех так относиться к вину. Для его хранения я использую специальный контейнер, магический артефакт, если угодно. Внутри создаётся полная стабильность и идеальная атмосфера. Не обижайте меня, мадмуазель. Я право же не мальчик и ни в коем случае не позволю себе предложить даме, а бы что? Благодарю вас, но всё же нет, мотнула головой Кристина. Прошу вас, давайте начнём. А ты уверена, что хочешь присутствовать? спросил я, стоя рядом с зонтом и придерживая за локоть безмолвного, неподвижного Златослава. Я не могу дать гарантии, что допрос останется в рамках такой вопрос от белого мага чёрному оскорбление насупилась Кристина. "Как хочешь", вздохнул я и сорвал с головы Златослава мешок. Выглядел Златослав откровенно так себе: истощение магических сил, а потом несколько часов в багажнике на жаре. Мало кто сохранил бы после такого надлежащий товарный вид. Этот, по крайней мере, в обморок грохнуться не пытался. Чем заслужил некоторое моё уважение, только щурился на солнце. "Ну, здравствуй. Давно не виделись", сказал я, бросив мешок на траву. Златослав надменно помолчал. Этому способствовал кляп во рту, зафиксированный галстуком. Триаль достал нож, разрезал галстук и вынул кляп. "Вы ничего от меня не узнаете". Сипла объявил Златослав и облизнул губы, после чего добавил: "Я хочу воды". "Ну вот", улыбнулся я. "Мы уже узнали, что ты хочешь воды. И неизвестно, какую ещё информацию выболтаешь, наивно полагая, будто она нам совершенно не нужна". Что-то похожее на страх промелькнуло в глазах Златослава. Он с трудом сглотнул. "Вы не имеете права" Я, если я арестован, я расхохотался. Так вот, как твой кукловод тебя инструктировал? Он сказал, что я тебя буду арестовывать? я покачал головой. Малыш, я сейчас нахожусь на территории чужой страны. Ты даже не представляешь, сколько головной боли и бюрократических проблем возникнет с твоим арестом. Пока вся эта конетель будет длиться, ты просто сбежишь. Хоть ты ведь на это и рассчитываешь, да? Я принёс лопату. Безмятежно объявил Триал и пошёл к машине. Золотослов нервно оглянулся на него, наверняка обротился бы бежать уже сейчас, да ноги были связаны. Тут разве что попытаться упрыгать. А магию подавляли наручники. Я начну с простых вопросов, сказал я. Как твоё настоящее имя? Меня зовут Златослав Маврин. Вскинул голову Златослав. А, отлично. Не люблю запоминать новые имена. Откуда ты родом, Златослав? Из Москвы. С Локантеты познакомился в Москве? С кем? Нахмурился Златослав. Мсье Локанте. Не знаю, как он тебе представился. Тот милый человек, который изо всех сил пытается меня убить. От меня вы ничего не узнаете, поджал губы Златослав. Хорошо, я уселся на плет в тень, которую отбрасывал зонт. Златослав остался стоять на солнце пёке. День сегодня прекрасный, солнечный, а я никуда не спешу. Златослав тяжело задышал, поднял голову, посмотрел на солнце, стоящее в зените, опять вздохнул, отчаянно повторил: Ты не посмеешь меня убить. Это я сегодня уже слышал, хмыкнул я. У тебя останется семья, о которой ты и заботишься. А если так? Если так, то назови адрес. Род Борятинских не обеднеет от небольшой кучки из девенцев. Теперь до Златослова наконец-то начало доходить, что шутки закончились. Он оглянулся на триала, который приближался, помахивая лопатой. будто беззаботный джентльмен, решивший окопать червей перед выездом на рыбалку. "Да чего вы от меня хотите?" не выдержал Златослав. "Вы ведь знаете, что он всем ставит блокировки. Я ничего не смогу рассказать, даже если захочу. Это зависит от умения допрашивающего задавать вопросы. Так где ты с ним познакомился? В Москве?" "Да", буркнул Златослав. «Когда?» «Около года назад. Я поступил в университет, а потом появился он и сказал, что ему понравились мои результаты. Я набрал приличное количество баллов, и он предложил мне дальнейшую помощь». «Так у твоей семьи действительно проблемы?» «Но мы испытывали некоторые затруднения, были долги». «Дай-ка угадаю», – предложил я. Никаких таких особенных результатов ты не показывал. На Канте просто появился и дал тебе понять, что ты поступил в университет только благодаря ему. Златослав опустил голову. А если он щёлкнет пальцами, ты вылетишь. Голова опустилась ещё ниже. Больше того, продолжил я. После поступления твой магический уровень невероятно вырос, и это тоже была его заслуга. В общем, он скормил тебе целую пригоршню наживки, которую ты слопал, не задумываясь, и только потом почувствовал кучу кричков. "Что бы ты там себе не думал", прорычал, подняв голову Златослав. "Но он действительно мне помог, и я ему благодарен, и буду благодарен вечно". "Да на здоровье. Я что, мешаю тебе быть благодарным?" удивился я. Подошёл Триал. Я начну копать с той стороны холма у Себорятинский, прищурившись в сторону холма, показал рукой он. "Но вы не торопитесь, денёх сегодня такой прекрасный, одно удовольствие поработать физически", и ударился. Златослов презрительно фыркнул, однако побледнел и вслед Триаллу посмотрел с беспокойством. "Какую задачу Лаканте поставил тебе в Париже? Что ты должен был сделать?" А ты не догадался убить тебя. Зачем? Златослаवक будто удивился. Но «Ну, потому что он так приказал. Мне ведь теперь путь в Россию заказан, а моя семья там, и они целиком зависят от него. Я посмотрел на Кристину. Та кивнула. Уже кое-что. Есть фамилия, имя, вытрясем и адрес. А даже если нет Найти в Москве захудалый род, чей отпрыск сумел поступить в университет, проблемы для Витмана не составит. А потом проследить, откуда к этой семье течёт финансовый ручеёк. Наверняка, конечно, всё сделано очень аккуратно, но что-то мы оттуда да вытащим. Златослав уже неплохо нам напомогал. Да чего же всё-таки трудно живётся без компьютерных баз данных. В моём мире, чтобы получить такую информацию, не потребовалось бы и часа. Объясни-ка, Златослов, что в тебе такого особенного, попросил я. Почему тебя, именно тебя, Локанте сам на своих руках вытащил тогда из чёрного города? Эльвера и Пантелеимона остались, а тебя он вытащил. Златослов посмотрел на меня с жалостью. Ты ищешь здесь корыстных мотивов, Барятинский? Знаешь, он был прав. Ты действительно самый, что ни на есть, чёрный мак. Просто пока ещё этого не понял. Боишься посмотреть правде в глаза. У нас с ним была договорённость. Пока я помогаю ему, он помогает мне, моей семье. И он хотел, чтобы, то есть он спас тебя для того, чтобы у него был повод и дальше помогать тебе и твоей семье. вмешалась Кристина. «И ты действительно в это поверил?» Уж она-то была прирождённым чёрным магом. И никаких проблем с тем, чтобы посмотреть в глаза правде, у неё не было. Златослав побледнил. Сдерживали его наручники, верёвка на ногах и тот факт, что перед ним дама. «Можете меня убить», – процедил он сквозь зубы. «Но больше я не скажу ни слова». Он уже даже потеть перестал. Я счёл это добрым знаком. Организм в достаточной степени обезвожен и истощён. «Мсье Триаль!» — крикнул я. «Я здесь!» — отозвался Триаль, явившись вдруг из ниоткуда, как чёртик из табакерки. Похоже было на то, что он просто стоял тут рядом невидимым, как умели, к примеру, люди Витмана. «Несите ваше вино!» — кивнул я. «О...» «С приогромным удовольствием!» Нашлись у Триаля и бокалы. Нам, правда, потребовался только один. «Воды!» – мотнул головой Златослав. «Воды нет», – сказал я. «Можем попросить мси от Реаля за ней съездить, но это займет час, а может два». Златослав издал рычание и потянулся к бокалу. Кристина осторожно, как опытная сиделка, приподняла бокал, и выпаила ему всё до последней капли, не пролив. Ещё. Глаза Златослава блеснули, он облизнул губы. Кристина посмотрела на меня, я кивнул. Второй бокал постиг за ту же участь. Под конец Златослав поперхнулся и долго кашлял. Кашляя, он опустился на колени, потом и вовсе сел на край пледа. Повело его быстро, как я и ожидал. А он тебе не рассказывал, почему называет меня клошат, спросил я. Задоса слов хихикнул. Рассказывал. Я как-то спросил, а он говорит: "Говорит, потому что ты и есть бородяга, никола, ни двора своего нет, вот тебе и чужого не жалко". Понятия не имею, что он имел в виду. Мы с Кристиной переглянулись. Мы-то прекрасно понимали, что имел в виду Лаканте. Вот только откуда он узнал? Впрочем, если предположение Кристины верно, и Лакантее видит линии вероятностей, а значит, фактически является прорицателем, то вопрос откуда автоматически снимается. Он это просто увидел. Сказал, что у таких, как ты, дома быть не может, и чем скорее ты это поймёшь, тем лучше. Такие, как ты, нигде не должны надолго задерживаться. А мы, мы с ним просто должны помочь тебе уйти. Вот как. Очень благородно, признал я. Тронут до глубины души. Златослав кивнул. По моим прикидкам до труба ему осталось минут пять. Вы ведь наверняка обсуждали с Лаконте то похищение, да? Спросил я. Когда вместо Аполлинарии Нарышкиной ты и твои приятели украли великую княжну? Златослав кивнул. Впрочем, выглядело это так, будто он просто уронил голову на грудь. Держать её было для него всё труднее. Лаконте объяснил, зачем и почему обманул вас. Почему не сказал, кого именно придётся похищать? «Ну, это... Это было лишней информацией для нас». Язык у Златослава начал заплетаться. «Княжна ведь выглядела... Ну, не как княжна. Если бы мы знали, что это она, то мы бы боялись, напортачили бы. Хм. Ну, допустим, логично. Они, конечно, и без того напортачили бы здоров, но хоть в штанишки при этом не писались. А Локанте сказал, что собирался принести великую книжную в жертву, резко спросил я. Что? Излатослов с трудом поднял голову. Какую ещё жертву? «А для чего, по-твоему, вы её похитили?» Златослав рассмеялся, болтая головой, как пьяный поп к кадилам. «Да он хотел её спасти, идиот! Дело в крови, понимаешь? Император ведь на самом деле знает, как победить болезнь его сына, его наследника. А для этого ему нужно Анну...» Того, что произошло в следующую секунду, не ожидал никто. Прозвучал негромкий хлопок. Потом я почувствовал у себя на лице горячую влагу, затем увидел кровь на вытянувшемся лице крестьянина. И только после этого обратил внимание, что головы на плечах Златослава больше нет. Сильная блокировка. Заметил тистенький триал, вновь появившийся ни знама откуда. Ну-ка, мадемуазель, миссия, давайте-ка дружно завернём его в плед. Пока мы все не перепачкались. Сяма и я, к счастью, закончил.